«А что думает отец насчет тебя и Агнес?» — спросила неожиданно Мэри. Брат удивленно возрился на нее и ответил негодую. «Не понимаю, что ты хочешь сказать, Мэри. Мисс Мойер — достойнейшая девица, никто не скажет о ней худого слова. И она замечательно красива. что это тебе вздумалось задать такой вопрос». «Да так просто, Мэтт», — ответила она уклончиво желая высказывать той мысли, которая пришла ей в голову. Агнес Моер, это во всех отношениях достойная девица, была дочерью мелкого, ничем не замечательного кондитера, а так как и сам Броуди был лавочником, он не мог отвергнуть Агнес по этой причине. Но службу для Мэтти в Калькутте выхлопотал он, и он же настоял на его отъезде. А Мэтью пробудет в Индии пять лет. Молния мелькнула в памяти Мэри воспоминания об угрюмой злорадной снежке отца, когда он в первый раз объявил трепетавшего от ужаса жене и пораженному сыну о своем решении отправить последнего за границу. И только сейчас начал неясно вырисовываться в сознании Мэри истинный характер отца. Она всегда боялась и почитала его, но теперь, под влиянием внезапного поворота в мыслях, уже начинала почти ненавидеть. — Ну, я ухожу, Мэри, — сказал между тем Мэтью. — Пока, до свидания. Мэри уже была открыла рот, готовая заговорить, но в то время как душа ей боролась с смутными подозрениями, взгляд упал на испуганную физиономию слабохарактерного брата. И не сказав ни слова, надала ему уйти. Расставшись с Мэри, Мэтью зашагал по улице, снова обретя поколебленную была самоуверенность, которую подогрела мысль, нечаянно подсказанная ему сестрой. Ну, конечно, он просто опасается разлуки с Агнес. Он говорил себе, что теперь наконец знает причину своего подавленного настроения, что люди, и с более сильным характером падали духом по менее серьезным причинам, что его печаль делает ему честь, как человеку любящему с благородным сердцем. Он уже снова склонен был чувствовать себя скорее Ливингстоном, чем робким новобранцем. Он принялся громко насвистывать несколько тактов из жуаниты, вспомнил о своей мандалине. Подумал с некоторой непоследовательностью о дамах, которых встретит на Ирраваде, а возможно, что и в Калькутте. И совсем повеселел. К тому времени, когда он дошел до жилища Мойров, к нему уже возвратилась слабая тень прежней бойкости, и он не взошел, а положительно взлетел по ступеням. Море, к сожалению, вынуждены были жить над своей лавкой и потому ступенек было много, и, что еще хуже, ход был рядом с уборной. Мэтью настолько воспрянул духом, что постучал молотком в дверь весьма решительно и принял вид человека, возмущенного неприглядностью окружающей обстановки, неподобающее для того, чье имя когда-нибудь будет сиять в аналах Британской империи. Также свысока посмотрела на девчонку, прислуживавшую в лавке, которая в данную минуту, преобразившись в горничную, отперла ему дверь и проводила в гостиную. Здесь, освобожденная от обязанности стоять за прилавком, несмотря на то, что рабочий день еще не кончился, уже сидела Агнес, ожидая своего Мэта. Завтра ей нельзя будет покинуть пост в лавке, чтобы проводить Мэта до Глазгу, но сегодняшний вечер принадлежал ей гостиная холодная и сырая имела нежилой чопорный вид она была вставлена громоздкой мебелью красного дерева в затейливой форме которой преобладали сладострастные изгибы олоснившиеся спинки и сиденья из конского волоса были прикрыты вышитыми салфеточками линоум на полу блестел как только что политая мостовая. Горные коровы зловещего вида, изображенные масляными красками, уныло глядели со стен на фортепиано. эту традиционную марку аристократизма, на узкой крышке которого, уставленной всякой всячиной, красовались под стеклянным колпаком.